Как с помощью всего одной фразы быстро притянуть радость, счастье, богатство и успех? Вы удивитесь, насколько быстро ваша жизнь улучшится, если вы просто пригласите в нее всего одну мощную психологическую фразу, о которой большинство людей не догадываются. Возможно, ваш внутренний мир будет сопротивляться, но ваша главная задача сделать так, чтобы эта фраза вросла в душу и стала вашим главным девизом по жизни. С детства нам внушают, что успех, счастье, богатство и все хорошее в этом мире мы должны заслужить, заработать, достигнуть, добиться слезами, потом, кровью, неимоверным трудом и другими сложными способами. Пэраспэра эдастра. К звездам через тернии К победе через усилия и так далее. Разумеется, чтобы достигнуть победы в некоторых делах и действиях, нужны тренировки, усилия и упорный труд. В некоторых делах и действиях, но не во всех. С самого рождения, воспитание, социальные нормы, информационная среда и множество других факторов запретили нам поверить, что радость, счастье, богатство и успех принадлежат каждому из нас по праву рождения. Во Вселенной изобилие по умолчанию доступно каждому человеку, а мы, вместо того, чтобы открыто потребовать от Вселенной все самое лучшее и прекрасное, спрашиваем у нее и у окружающих разрешение. Спрашиваем и доказываем свое право иметь, претендовать и получать все лучшее, заветное и прекрасное, о чем мы мечтаем. Кто я такой, чтобы иметь право быть радостным, счастливым, богатым и успешным? Вот какая установка живет в нас с самого рождения. Вот о чем мы неосознанно спрашиваем себя каждый день. Эта публикация изменит вашу жизнь, если вы выиграете одни из самых сложных переговоров с самим собой и сможете заменить эту лживую, ядовитую и испорченную психологическую установку на следующую фразу фразу, полную света, правды и мощной энергии Вселенной. С этого момента вслух и про себя как можно чаще говорите следующие слова. «Это все мое по праву рождения. Кто я такой, чтобы не быть в этой жизни радостным, счастливым, богатым и успешным? Кто я такой, чтобы не претендовать на положенное мне изобилие и прекрасную жизнь?» данную мне Вселенной. уверенно шагайте по жизни именно с этой фразой и с этим взглядом. Вы имеете полное право на все ваши желания и все самое лучшее, что есть в этом мире. Уже в самое ближайшее время ваша жизнь заиграет новыми, яркими красками. И вы без труда на совершенно другой волне сможете быстро притянуть радость, счастье, богатство И успех!